День 17. Глава 4. Виктора охраняли четверо лекторов, те, кто остался в живых после уничтожения черной башни. Беду приковали к узкой койке, а лекторы, не отрываясь, смотрели на него. В такой неудобной позе заснуть сложно, но вряд ли придется ждать, потому что Болябин ждать не захочет. Виктор смотрел в потолок, стараясь ни о чем не думать. Все равно больше ни в чем нет смысла. Лукаш Сикора сказал адрес, но Виктор боялся туда ехать, поэтому немного выпил для храбрости. В прошлый раз они с Верой расстались тяжело, и вот Вера с ником в империи Карин, с новыми фамилиями и биографиями, готовится начать новую жизнь. Им не нужен отец-убийца, но беда все же хотел попробовать еще раз, вот только слишком часто он стал прикладываться для храбрости. Вера, увидев его на пороге, застыла а Ник бросился навстречу. «Папа!» – вскричал он и повис у отца на шее. «Ты где был?» «На работе», – ответил Виктор. «Но теперь все, я освободился». «Ты же не уйдешь?» – спросил Ник. Виктор вместо ответа посмотрел на Веру. «Сказать, что я разочарован, это не сказать ничего», – заявил Балябин. На этот раз кресло было всего одно, в нем и сидел приходящий. «Знаешь, сколько попыток у меня было, чтобы выстроить этот путь? Больше, чем твой разум способен принять. Но ты... Как ты мог? Ты же единственный из всех, кто никогда меня не подводил. Как так вышло, что ты меня предал?» Виктор не отвечал. Впрочем, болябину и не нужен ответ. «Ты не знаешь, на что я способен на самом деле, Виктор. Я ведь не просил много. Ты должен был убить сраную черепаху, а потом...» Ты даже представить себе не мог, какая награда тебя ждала. Я хотел дать тебе это, ведь в этот раз все шло правильно. Все могло закончиться, ты представляешь? Но нет, ты размяк, ты тряпка, слабак. И за это он ненадолго замолчал. В этот раз он не курил. Знаешь, что такое ад на самом деле? Это место существовало на самом деле. Его создали мортиры. Это место, где ты будешь страдать вечно, видя все свои ошибки и горести. Будешь раз за разом принимать ошибочные решения и наблюдать их последствия. У тебя не будет милости в виде блока. Ты будешь все это чувствовать на своей шкуре. Я могу устроить тебе такой ад, и ты не сможешь оттуда вырваться. Продолжим? После ужина Вера отправила Ника делать уроки И подошла к Виктору. «Зачем ты пришел?» «Я думал, что вас больше нет, но...» «Значит, мы могли погибнуть по твоей вине?» «Послушай, Вера...» Виктор задумался, пытаясь подобрать слова, но он, способный говорить на нескольких десятках языках, способный подделывать все немыслимые акценты, способный наплести что угодно и сойти за своего в любом месте Альянса, впервые не знал, что сказать. «С этим покончено. Корпорация уничтожена, и я больше никогда туда не вернусь. Все то, что я делал раньше, все это больше не существует. Это в прошлом. Мы можем начать сначала. Я, ты и Ник в новом месте, где... Где есть только радио и телевизор, но нет сети», сказала Вера издевательским тоном. «Но это не главное. Сейчас везде так». «Вот именно я... Ты убивал людей за деньги? Или просто так?» Это сути не меняет. Это в прошлом. Обещаю тебе. Больше никогда. Я буду жить честно, только ради вас двоих. Ты пьян, Вера принюхалась. Я не сильно. Мой отец был как ты, она грустно улыбнулась. Я поняла это сразу. Он был военным, наемником. Убивал ради нас с мамой, как он говорил. Потом мы сбежали, но он нас нашел. Говорил то же самое, что и ты. Поверить не могу, что я вышла замуж за собственного отца в твоем лице. Вера, я не понимаю. Он нас нашел, и мама ему поверила. А потом начался кошмар. То, что ты совершил, не будет давать тебе спать, как и ему. И ты начнешь глушить это алкоголем. А потом... Нет, больше никогда. Я не хочу это видеть. Я не хочу, чтобы Ник видел это с детства. Я хочу, чтобы он вырос здоровым психически в том числе. «Да при чем здесь?» Виктор не стал продолжать, чтобы не раскричаться. «Как я могу тебя переубедить? Бросить пить? Легко. Я... Давай просто поговорим. А разве мы не говорим? Да, но... Он легко мог соврать всякому человеку, но не сейчас и не ей. Мы же обещали быть вместе. Мы были счастливы, помнишь? Неужели это все позади? Да...» Вера всхлипнула. «Я же обещал, что никогда тебя не брошу. «Уходи. Разве ты не была тогда счастлива?» Она не ответила, только заплакала. В ту ночь он остался. «Как мило!» – протянул Балябин издевающимся голосом. «Воссоединение любящих сердец! Все ради семьи! Что же могло пойти не так, мой друг?» «Все!» – ответил Виктор глухим голосом. «Все пошло не так. Именно!» Однажды ты уже отказался от целей и что? Стал любящим мужем и отцом? Помнишь, кем ты стал, беда? «Разве ты не была тогда счастлива?» заплетающимся голосом спросил Виктор. От количества выпитого в голове все крутилось и никак не удавалось сосредоточиться. Как же она смеет так говорить? Но в прошлый раз это сработало. «Ты это уже говорил!» выкрикнула Вера. «Зачем я тебе поверила? Я же знала, что так все и будет». «Я обещал, что никогда тебя не подпущу. Он уронил со стола стакан, который громко ударился об пол. У соседей залаяла собака. «Заткнись ты, блохастая блядь! «Не кричи, пожалуйста», попросила Вера. «Да ты не понимаешь!» Беда ударил кулаком об стол. «Нихуя ты не понимаешь!» «Это все уже было. Я же знала, что так и будет. Сейчас ругань, а потом что? Забьешь меня насмерть кулаками? Как мой отец, мою мать?» «Да чего ты сочиняешь?» Виктор поднялся, но тут же пошатнулся и чуть не опрокинул стол. «Я тебя пальцем не трону». «Папа, иди уже спать», – попросил Ник. Из мальчика он стал длинным, неловким подростком. Он всегда приходил, когда начиналась очередная ссора. «А ты уроки уже сделал?» – спросил Беда суровым голосом. «Иди в свою комнату и не мешай нам разговаривать». «Иди уже проспись!» – крикнула Вера. «Хватит уже с нас тебя, а ты...» Беда не понял, как это получилось. Всего миг, и Вера стоит с бегущей кровью из разбитых губ, а Ник перед ней, закрывая ее собой. Кулак болит. «Уходи!» – кричали они хором. «Уходи уже!» «Да я случайно!» Попытался оправдываться Виктор. Неожиданное воспоминание вернулось, настолько сильное, что от него едва не лопнула голова. «Твоя цель, Виктор Воронов», – раздались слова Балябина, и Виктор приставил игломет к виску. «Отмена цели, новые цели, Вера Воронова и Ник Воронов, твои жена и сын». И он тогда чуть не пошел выполнять приказ, а потом он смог отказаться от цели ради них, а сейчас… Беда молча вышел в прихожую и надел куртку. На улице зима и будет холодно, но стало плевать. Уходить пока не сделал только хуже. Уходить. Он вышел на лестницу и обернулся. Вера захлопнула за ним дверь и закрыла замок. «Я ухожу», – сказал Виктор громко так, чтобы она слышала. «И не вернусь, но если вам понадобится помощь, позови, и я сделаю все, что в моих силах». Он вышел на улицу прямо в зимнюю пургу. Какой же ты неприятный тип, беда, сказал Балябин. Кто бы мог подумать, что ты, алкоголик, превратил жизнь семьи в ад. А ведь когда у тебя были цели, ты не пил. Когда ты убивал, ты был счастлив, разве нет? Ты убийца, Виктор, не скрывай этого, тебе это нравится. В то утро, перед тем, как погиб твой сын, что ты делал? Пытался сбить перегар от выпитого накануне, лишь бы Ник не расстроился, что ты опять пил. «И сколько ты выпил после того, как начал валить ублюдков?» «Нисколько. Тебе нужны только цели, а я могу их тебе дать». «Еще одна цель!» Он замолчал, усаживаясь поудобнее. «Больше никаких целей», – ответил Виктор. «Уверен? Давай продолжим. В моем распоряжении вечность». Виктор удивился, когда услышал звонок. Ему никто не звонил, кроме блохи, но Натан сегодня на работе. Наверное, какой-нибудь соцопрос. Он взял трубку. «Слушаю». «Папа, привет!» – раздался голос Ника, слишком подавленный. «Привет, Ник! Что-то случилось?» «Папа!» – Ник крепился, но расплакался. «Приезжай, пожалуйста!» Когда все человечество отказывалось от устройств, сделанных в корпорации, лишь единицы возражали против этого – Мало кто тогда вспоминал, что произведено не только оружие и следящие за людьми приборы, но и медицинское оборудование, и люди узнали об этом на своей шкуре уже совсем скоро. «Привет», – Виктор сел у кровати Веры. «Привет», – ответила она, – «кажется, я ухожу». «Да, тебя еще вытащат», – беда попробовал улыбнуться. «Говорят, что нет», – она вздохнула. Вместо волос, которыми она когда-то гордилась, – На голове теперь платок, скрывающий лысую голову. Они сказали, что мне мало осталось. Они больше не умеют улечить рак. Тогда ты сказал, что придешь ко мне на помощь, и вот я тебя зову. Вера всхлипнула. Я достану все, что угодно, сказал беда, чего бы мне это ни стоило. Нет, просто обещай, что будешь следить за ником. Мальчик растет, скоро станет совсем взрослым. Где он? В коридоре, пытается прятать слезы. Он будет взрослым, у него будут свои проблемы и радости, но обещай мне, что присмотришь за ним и никогда его не оставишь, клянусь». «Это все», – она улыбнулась. «Может быть, наша совместная жизнь не была счастливой, но все же я рада, что тогда познакомилась с тобой. Для меня все то время, что мы были вместе, было единственным счастливым». Виктор склонил голову и взял ее за руку. На похоронах не рыдал, но Виктор не знал, что делать. Блок, о котором он забыл, вернулся, чтобы потом опять пропасть до еще одной смерти. «Хватило!» – Балябин усмехнулся. «В твоей голове много такого дерьма. Ты нарушил слово, которое дал ей, а ты человек, что всегда его держит. Но ты просрал не только свою жизнь и жизнь своей семьи, но и всю мою подготовку». Я начну сначала, я не буду играть в проигранной партии. Если ты подведешь меня еще раз, ты уже видел, что такое ад, и застрянешь в нем навечно. А вечность, мой друг, это очень долго. Твоя новая и последняя цель – Руперт Бригин, ты о нем слышал. Он находится в первом императорском госпитале, палата 101, лежит в коме. Обезвреживаешь ублюдка в камере, как хочешь, потом направляешься туда и убиваешь его, и все». Если облажаешься, у тебя будет вечность, чтобы жалеть об этом». «Знаешь что?» – сказал Виктор. «Пошел ты!» «Что?» – Балябин удивился. «Что ты сказал?» «Я сказал, пошел ты нахрен!» – выкрикнул беда. «Больше никогда ты не сможешь мною управлять!» «А вот тут ты ошибаешься!» – приходящий усмехнулся. «Ты даже не подозреваешь, насколько...» Он замер и очень медленно огляделся. «Выходи!» приказал он кому-то, Тебе здесь быть не должно». «А у вас тут уютно», раздался новый голос. На фоне синего света появился силуэт. «Квистор Брейлинг?» Болябин удивился. «Не скажу, что приятное, но это неожиданность. Такого раньше не было. Неужели кто-то из вас, наконец, догадался посмотреть в башке Айскадера?» «Оставлю это, чтобы вы помучились, господин Балябин». Квистор Брейлинг подошла к Виктору. «А вот и вы. В первый раз я вас не узнала, что целиком моя проблема, но...» «Постой». Балябин встал с кресла, и оно рассыпалось на кубики. Стены из облупленного кирпича стали черными настолько, будто поглощали в себя свет. «Как ты смогла подключиться?» «Это невозможно. Это место...» Турсулунец, который меня подключал, рассказал, как это работает. Я, правда, мало что поняла, но уловила суть. «Неважно», — отмахнулся Балябин. Это Романов устроил? Вот он меня удивил. Никогда не думал, что... Но ничего страшного. Господин Воронов не хочет сотрудничать и скоро сойдет с ума, когда поймет, что такое настоящий ад. А вот ты, квестор Брейлинг, скоро ты умрешь. Но мне всегда было интересно с тобой работать. Каждый долбанный раз ты могла меня удивить. Брейлинг смотрела на Виктора, не обращая внимания на болябина. Турсулунцы напичкали меня информацией, и я мало что поняла, кроме одного. Этот способ связи, через который он говорит с вами, не делает его всесильным. Тут вы равны, и он не сможет сделать вам ничего, что не сможете сделать с ним вы». «Ему это не поможет», – сказал Балябин. «Он обречен. Стоит ему меня тронуть, как ему конец. Его разум напичкан блоками. Это же вы, господин Балябин, убили его сына». Квестор Брейлинг развернулась. «Хотели вернуть одного из лучших убийц под свою опеку». «Господин Воронов, извините, что увидела ваше воспоминание. Мне жаль вашего сына, правда. Но тот, кто это сделал, он перед вами. Это он внес данные в систему Немезида, а его сообщники выставили все так, чтобы вы вернулись». «Сова говорил то же самое», – вспомнил Виктор, «только не успел сказать до конца». Все было ради этого, и дигерины, и даже телевыпуск, все для того, чтобы вы пошли путем мести, убивая всех одного за другим, пока не дошли бы до Романова. И с каждым убийством ваша связь с Балябином укреплялась, а тем временем его главный слуга Айскадар поднимался вверх по освобождаемым должностям. Все для того, чтобы большая черепаха умерла. А почему вы так не любите верховного судью, господин Балябин? Приходящий развел руками. «А какое это имеет отношение к нашему делу?» «Но знаете, Виктор», – продолжала Брейлинг, повернувшись к Балябину спиной, – «у меня мало времени, но это место не сон. Он переносит ваше сознание куда-то и сам переходит туда. Даже присмотритесь, это технология мартиров, это…» «Брейлинг, ты мне надоела!» Болябин махнул рукой, и квестор разлетелась на кубики. «Вон, старая шлюха!» «А теперь вернемся к тебе, беда!» Виктор встал на ноги и присмотрелся к своим рукам. Во сне иногда бывает, что невозможно сосчитать пальцы, но в этот раз все пальцы на месте, и чувствительность очень высокая, но руки состоят из таких же кубиков, как и все вокруг. «Что это за место?» – спросил он. «Почему?» «Забавно, что ты обратил внимание только сейчас», – Болябин усмехнулся. «И сейчас его лицо наконец-то видно». Это не то лицо, что Виктор помнил. Это мое личное пространство, оно даже не часть этой вселенной. К сожалению, туда невозможно попасть физически, но я могу построить сам себя. И тебя, и Брейлинг построила себя, когда подключилась к чипу. Тут полно строительного материала. Все состоит из маленьких кубиков, как сам Виктор, так и Максим Балябин. Эти кубы были повсюду. Когда-то это принадлежало правителю мартиров, но он сдох. Давно, наверное, за десятки тысяч лет до моего рождения, и этим он прервал свой проклятый цикл. И я сделаю то же самое, но для тебя это не важно. Главное то, что в этом месте нет времени, и оно станет для тебя персональным адом. Даже когда вселенная исчезнет, останешься ты и будешь страдать. Ты... Значит, это ты внес Ника в Немезиду, сказал Беда. Сова пытался мне об этом сказать, но я не дослушал. «Технически это все же сделал Айскадар. Я передал ему право доступа». Балябин усмехнулся. «Тем более, что не мезида это разработка моей компании». «Я должен был понять это раньше, я...» «Нет, ты бы не смог. Я вшил тебе и такой блок». Синего света за его спиной больше не было, и Виктор хорошо видел лицо собеседника, но вместо лица... Лишь сформированная из кубиков пародия на лицо. Наверняка такое же лицо у Виктора, раз он в этом месте. «Да и тебе это не поможет. Не сомневайся, беда. Ты насладишься гибелью сына, будешь смотреть раз за разом, снова и снова, пока...» Виктор подошел ближе и ударил. Кубики разлетелись во все стороны. «Это неожиданно!» Балябин усмехнулся, и кубики вернулись на место. Я думал, что блок о том, что на меня ты не можешь напасть, вшит так глубоко, что... Виктор ударил еще раз, а потом еще и еще. Кубики, из которых состояли руки, отваливались, но и Болябин становился меньше. Долбаная Брейлинг! Голос Болябина звучал внутри головы беды. Все испортило. Я же знал, что она мне еще поднасрет. Но как ты... Тут мы равны, разве не так? Выкрикнул Виктор и ударил еще раз. «Но я умею убивать лучше, чем ты». Он бил, пока не осталось ни одной связи кубиков. То, что было болябином, лежало бесформенной кучей. «Я понял», – донеслось из кучи. Кубики парили в воздухе. «Твой сын был так дорог тебе, что упоминание о причинах его истинной гибели сломало все возможные блоки. А я думал, что знаю все в этом мире. Жаль». «Но теперь я не смогу свести тебя с ума, ведь ты понял, как работает эта комната. В этом цикле я больше не имею над тобой власти. Жаль». Кубики взлетели, опять собираясь в человека. Виктор сдавил ему горло, холодное и неживое, чувствуя все так, будто держал его собственными руками. «Что тебе снится, Максим Балябин?» «Мне снится то, с чего все началось, и то, чем все продолжится после моей смерти. Я покажу тебе» смотри. Виктор никогда не был в этом месте. Сейчас лето, тепло, он в городе, но архитектура одновременно и походила на привычные ему здания и отличалась. Такие же дома строят на планетах, где люди во всем пытаются копировать старую землю, но эти казались более оригинальными. Именно так и строили тогда. Этот город горел, небо красное. Ветер разносил тяжелый дым, где-то кричали люди, а на площади, где стоял тот, через чьи глаза смотрел беда, лежали покойники. Несколько тысяч человек, расстрелянных из крупнокалиберного оружия. Есть военные в архаичной форме, вооруженные древними автоматами и винтовками с пороховыми патронами. Такие были на Старой Земле до того, как люди начали осваивать космос, но большинство убитых – гражданские. Здание, стоящее вдали, обрушалось. Кто-то высунулся из окна, пытаясь позвать на помощь, в тщетной надежде, но потерял равновесие и полетел с двадцатого этажа. А в небо взмывал десантный транспортный корабль, Турсулунский, очень старой модификации, может быть, даже самый первый. Такие иногда попадаются в самых бедных кланах. На борту корабля тот, кого человек, чьими глазами смотрел Виктор, считал другом, но оказался предателем. Из-за него они все погибли, все эти люди. Человек, через которого Виктор все видел, плакал от горя. «За это ты умрешь», – сказал человек. «Я отомщу тебе, мой друг. Первый и единственный». Они устроили бойню лишь для того, чтобы забрать ту странную вещь. Неужели древний хлам стоит жизни стольких людей? Человек провожал взглядом турсулунский транспортник и клялся отомстить но его внимание привлек странный свет под ногами. Черный свет. Несколько маленьких кубиков, которые оторвались от креста мортиров, когда в него попала пуля. Человек подобрал эти кубики и сжал в кулаке. «Я клянусь», – начал было он, но услышал шаги позади себя. «Это ты их привел», сказал мужчина в каком-то старинном военном мундире с большими звездами на погонах. В его руке револьвер, такой же старинный, как и все находящееся здесь оружие. Это из-за тебя они умерли. Ты ответишь за это. С этого все и началось беда, сказал Балябин. ну кажется, Петра Брейлинг уже сдала мое месторасположение. До встречи, Виктор. Думаю, мы скоро увидимся снова. Разогнать фанатиков, приказала Кейт, и дегерины под ее командованием приготовили дубинки. «Безбожники!» – кричали в ответ собравшиеся у госпиталя люди. «Господь покарает вас! Не тревожьте его сон!» Кто-то кинул в Дигерина в камень, но полицейские в броне врезались в толпу, не стесняясь работать дубинками, кулаками и рукоятками пистолетов. А Кейт пошла наверх, тем более, что дорога знакомая, ведь в этом госпитале умирал ее отец. Бастанджи, приехавшие с ней, были немало удивлены арестом, а вот трое лекторов квестуры, сопровождающих ее, напротив, словно были готовы и к такому. «А что происходит?» – спросил главный врач. «Здесь преступник?» «Соберите врачей. Нужно вывести из комы одного человека. Приказ императора!» Главный врач не спорил, а Кейт прошла в палату 101, откуда уже успели отогнать оставшихся фанатиков. Теперь тут только один человек, подключенный к аппарату поддержания жизнедеятельности. Человек, впавший в кому три недели назад. Он лежит в бедной палате, в такой же, в какой находился ее отец, на том же самом этаже. Здесь даже такой же облупленный кирпич и ржавые трубы на стенах. «И нам его арестовать?» – удивился один из бастанжи «Это точно он?» – спросил другой. «Его...» вычислили черепахи сказал виктор и квестор брейлинг сама сказала что это он кейт склонилась над человеком и вздрогнула когда он внезапно открыл глаза кейт одолеет но ну надо же сказал проснувшийся слабым голосом не думал что именно вы придете меня арестовывать хотя да брейлинг же немного не здоровится он засмеялся неужели вам хочется меня арестовать может быть будет лучше меня пристрелить «Тогда вы получите славу того, кто меня прикончил. арест? У меня много сообщников, меня еще могут освободить. Лучше выстрелите в меня, и дело с концом. А то, знаете ли, генерал Меркатор заждался». «Максим Балябин», – официальным голосом сказала Кейт, – «вы арестованы, как враг императора». «Жаль», – сказал Балябин. Он мало походил на свое изображение, но взгляд был таким неприятным. Если бы я мог поднять хилые ручки, то вы бы застегнули на них наручники, а так... Ну, ничего не поделать. Я в вашем распоряжении, Джинель Адалет. По крайней мере, когда вас начнут награждать за мой арест, это окажется более заслуженным, чем получать дворянский титул за убийство Ника Райвенгова. Разве нет? Он усмехнулся, когда Кейт вздрогнула.